Глава третья. Талик Алария. 399 год. Круга скал. 14-й день летних молний. «Мама, если ты не согласишься, я откажусь. Но мансеньору не нравится наша фамилия. Он хочет, чтобы я ее забыл навсегда и стал Реем Кальпирадо. Рей — это по-каналийски будет барон, и даже больше. Каналийские Реи в талиге считаются баронами или графами». Понимаешь, Монсеньор — властитель Каналоа. Он может давать титулы, и они сразу становятся законными. Но если ты обидишься, она обидится. Создатель. Неужели Герарду могла прийти в голову такая глупость? Нет, дело в другом. Сыну стыдно отказываться от отца. Ну и зря. От такого, как Арнольд, отречься не грех. Но зачем это Монсеньору? Святая Октавия. Она все чаще называет синеглазого герцога, как Герард. Монсеньер. Думала ли она хоть когда-нибудь? Думала. Только и делала, что думала. Только другим не говорила. Когда родился Жюль, она едва не предложила назвать его Рока, но потом схватила себя за язык. И не потому, что догадались бы о ее тайне. Просто сыновья слишком часто удаются в отцов. А Рамона по имени Рока. Что может быть ужасней? А теперь Герард станет бароном. Кальпирадо. Герард Кальпирадо. Звучит странно, но красиво. Милая Луиза, знакомый писк заставил женщину вскочить. Что пишет ваш чудесный сын? Ваше Величество, у него все хорошо. Надеюсь, они скоро вернутся. Тихо произнесла Катарина, вновь склоняясь над сонетами Веннена. Луизе очень не хотелось надеяться на одно и то же с хилой мерзавкой, но иначе не выходило понять манриков мог только первый маршал. Госпожа Рамона свернула письмо и положила на стол. Никаких тайн в нем не имелось, и его наверняка четырежды прочли до того, как передали ей. Манрики и прочли. Теперь все проходит через веснушчатые руки Леонардо. И это противно. Капитанша со злостью всадила иголку в натянутый на пяльце ядовито-зеленый шелк, на котором распускалась поросячьего цвета роза. Дворец вообще заполонил розовое и зеленое. Одно слово — манрики. Луиза спала и видела, как вернувшийся мансиньор задает трепку обнаглевшим выскочкам. И это при том, что ей с девочками ничего не угрожало. Новый консильер прямо сказал, что рассчитывает на помощь госпожи Арамона и умеет быть благодарным. Леопольд и Леонард ненавидят королеву, она тоже. от чего же так муторно? — Ваше Величество, в парадной приемной консильер. Старшая баронесса Заль присела в реверансе, но сделала это нагло. Гадина раньше на брюхе ползала и медом истекала, а теперь чуть ли не в глаза шипит, и не она одна. Благородные дамы, причеши их хорек. — Пусть войдет. Катарина Рига отодвинула книгу, но не закрыла, словно собираясь вернуться к прерванному занятию. Временщик мог входить куда и когда угодно, разрешение ему не требовалось, но королева упорно вела себя как королева. Граф Леопольд Манрик. Залиха произнесла имя канцельера с тем же придыханием, с каким прежде произносила имя кардинала. Просит ее величество выйти в малый кабинет. «Нет», — спокойно произнесла Катарина, «королева Талига выходит лишь к своему супругу» и его высокопреосвященству. Баронесса заткнулась и выползла из гостиной. Королева уткнулась в свои сонеты. Неужели читает? С ней останется Королева выиграла. Граф Манрик появился в дверях и отвесил вполне учтивый поклон. Ее величество медленно подняла голову от книги, даже не подумав задрожать. Оно и понятно. При лисе зайчика из себя лучше не корчить. «Мы удивлены вашим визитом». Катарина казалась слегка раздосадованной. «Как человек, которого отвлекли по пустякам важного дела». «Ваше Величество!» Луиза была готова поклясться, что бывший тессорий лопается от злости. «Я настаиваю на приватной аудиенции». «Граф!» — голос Катарины оставался тихим. «Вы просите о невозможном. Для человека, чей сын — придворный церемоний подобное незнание этикета...» По меньшей мере, странно. Ваше Величество, уверяю вас, это для вашего же блага. Вы забываетесь, — четко произнесла Катарина Оригу. Прошу вас немедленно удалиться. Может, Манрик и был опытным царедворцем, но он был рыжим. А рыжие чуть что звереют. В Кашане жил рыжий лавочник, зарубивший топором ущипнувшего его гусака. Консильер выглядел не лучше, однако сдержался и вышел. Даже дверью не хлопнул. Катарина обвела взглядом придворных дам и девиц. «Баронесса Заль, королева была само сочувствие. Мы видим, что вы нездоровы, и отпускаем вас». «Ваше величество ошиблись», — квакнула Залиха. «Я здорова». «О, нет», — грустно покачала головой Катарина. «У вас начинается лихорадка. Я знаю, как развивается эта болезнь. К несчастью, она весьма заразна». — Вам следует вернуться домой и пригласить врача. — Герцогиня Калиньяр, баронесса Мэй, баронесса Заль — ваша близкая подруга. Вы могли от нее заразиться? — Мы вас также отпускаем. Три титулованные жабы позеленели, но перечить наглости у них не хватило. Катарина вернулась к своим сонетам, а Луиза проводила взглядом выставленных с позором баб и прикусила губу. Пташка таки оказалась кошкой, но радости от осознания своей правоты госпожа Рамона не чувствовала. Больше всего ей хотелось схватить в охапку сей эль -Сайри и убраться подальше, на это было невозможно. Вдова капитана Лаик вновь взялась за вышивание, не забывая украдкой поглядывать по сторонам. Королева читала, Или делал вид что читает, время от времени перелистывая страницы. Десятка-полтора куриц, жаб, крыс и каракатец сидели по углам, стараясь не глядеть друг на друга. Луиза покончила с поросячьей розой и занялась обсевшими ее золотыми пчелками. Вышивка получалась гарже некуда, но дуэнья должна вышивать розочки. Это одна из основ мироздания. Дверь распахнулась, пропуская капитана личной королевской охраны не озаботившегося даже постучать. Леонард Манрик поклонился и ледяным голосом возвестил. «Его Величество, король Талига!» Фердинанд изменился, так изменился, что Луизе стало страшно. Куда делся счастливый, улыбающийся человек, ворвавшийся в приемную с известием о фельпской победе? Глаза короля были красными, щеки обвисли, носовые складки стали глубже раза в два, Королева порывисто вскочила навстречу супругу, но остановилась, словно налетев на невидимую стену, опустила глаза и сделала реверанс. «Счастливо видеть, Ваше Величество, в добром здравии». «Да уж, в добром. Фердинанд или болен, или ему так худо, что хоть ложись и помирай». Его Величество казался стариком и одновременно походил на испуганного ребенка. Бедняга затравленно оглядел гостиную, оглянулся на вошедшего с ним канцельера и признёс «Прошу нас оставить». Курицы, жабы и родственницы Приддов шарахнулись к дверям, и тут на Луизу накатило. Воспользовавшись суматохой, женщина, прикрываясь пяльцами, отступила вглубь комнаты и юркнула за расшитый цветами занавес, отделявший жемчужную гостиную от голубого будуара То, что она затеяла, было неописуемой наглостью, еще более неописуемой глупостью. Но нахальство города берет. Госпожа Рамона должна знать, что происходит, и госпожа Рамона узнает. В будуаре было сумрачно, пахло лилиями. Сквозь спущенные шторы пробивался слабый свет. Луиза вжалась в стену у дверного проема и замерла, готовясь, если надо, простоять и час, и два, и три — Что-что подслушивать, дочь Аглая Кридон умела. Осведомленность о материнских настроениях и намерениях спасала от множества неприятностей. Луиза успешно играла с огнем лет шести, но впервые проделывала это на пороховом складе. Если ее обнаружат, останется уповать на то, что манрики считает ее своей собакой, а Катарина — своей. Вины перед королевой Луиза чувствовала, перед Манриками тем более. Уж слишком ретиво новый консильер и его сыновья распоряжались в чужом доме. Новые мётлы. Побери их леворукий. Хуже всего, если о её выходке узнает Фердинанд, хотя от него никакой угрозы как раз и нет. Просто хорошие люди не заслуживают, чтобы за ними шпионили. В гостиной молчали, молчали пакостно. Скрипнуло кресло у стены. Оно вечно скрипело. Кто-то сел. «Его Величество?» Луиза слышала тяжелое дыхание и не сомневалась, что это король, которого было ужасно жалко. «С разрешение Его Величества?» «Это Манрик, скотина. Он что, всерьез вообразил себя Сильвестром?» «Ее Величество должна объяснить некоторые вещи, которые всплыли во время расследования покушения на герцога Алва». «Да», — повторил Фердинанд пустым голосом, да «Мы хотим знать правду!» Слуги Ги Ариго показали... Зашелестели бумаги. Еще раз скрипнуло кресло, что-то мягко стукнуло. Показали, что их покойный господин находился в переписке с Гаифой и Дриксон, а также тайно созывал собрания, в которых принимали участие Август Штанцлер, Вальтер прит Людвиг Киллиан Урламбах, братья Фэншот Римейн и другие лица мажордом слышал, как Иорам Ариго говорил Августу Штанцлеру, что лары досиживают свой круг, и через год на троне будет здоровая кровь, на что Штанцлер велел соблюдать осторожность, а Иорам засмеялся и сказал, что навозники ничего не заметят. «Ваше Величество может пояснить, что имели в виду заговорщики?» «Да», — зачастил король. «На что намекал Штанцлер? Леопольд полагает...» ваше величество — вмешался Мандрик. — Пусть ее величество отвечает на вопрос. — Да, конечно, пусть отвечает. — Пересказ слугами слов умершего господина не имеет веса, — тихо произнесла королева. — Мои братья, к несчастью, мертвые, не могут ничего сказать, и все равно это ложь опровергнута. — Каким же образом, ваше величество? — скрипнул Мандрик. «Мои братья были взяты в Багерлее». Луиза не могла видеть собеседников, но не сомневалась. Катарина смотрит только на короля. И они вышли оттуда. Его высокопреосвященство счел их невиновными, а в его распоряжении находились те же улики и те же свидетели. По уложению Франциска нельзя вновь выдвигать единожды опровергнутое обвинение. «Мои братья оправданы». «Это правда», — перебил Фердинанд. Он был явно обрадован. «Сильвестр сам нам сказал, что Ги и Эарама надо отпустить. Он бы не стал этого делать, будь там заговор. Это все гаиф и Дриксон. Они всегда нас ненавидели. С ворастой бунтом у них не вышло. Они решили внести разлад в нашу семью» ваше величество не осведомлены обо всех обстоятельствах в лес концельер его высокопреосвященству не удалось проследить связи братьев ориго и графа ккеелиана урламбаха с дриксинскими и гаевскими шпионами а подвергнуть родственников ее величества допросу с пристрастием посчитали неправильным именно поэтому графа Ариго и графа интрого отпустили временно я это знаю его высокопреосвященство со мной советовался Он не сомневался в существовании совместного заговора Приддов, Огдалов, Орига и Раканов с одной стороны и иностранных агентов с другой. И в этом заговоре немалая роль отводилась Ее Величеству и Ее братьям. «Придды и Огдалы!» — с ненавистью проговорил Фердинанд Талар. «Всегда Придды и и «Иппене», — подсказал канцельер, — «эта фамилия виновна более других». Герцоги Эпене были обласканы предками вашего величества и отплатили черной неблагодарностью. Да-да, король был рад любому поводу сменить тему разговора. Я помню, я сегодня же подпишу указ о введении в Эпене военного положения и передаче губернатору Сабве особых полномочий. Это мудрое решение. Луизе показалось, Леопольд Манрик сейчас заурчит, как пес над костью. Госпожа Рамона по-прежнему ненавидела Катарину Ориго, но в данный момент хотелось удавить не ее, а рыжеву выскочку. «Ваше Величество!» — прошептала Катарина. «В Эпене живут ваши подданные, а не враги. Простые люди не должны платить за прегрешение знати. Мерзавка права. Никуда не денешься. Она говорит так, как должен говорить Сюзерен, защищающий своих вассалов. А Сюзерен только сопит. Святая Октавия. «Что ж такое творится?» «Иппенэ – рассадник Крамолы», – подрезал Манрик, – «так же, как и Надор. Простым людям пора понять, что они подданы аларов, а не выродившихся бездельников и предателей. Тогда корона будет их охранять, но не раньше. Пусть берут пример своростийцев, бергеров, каналийцев. Каналийцев и бергеров не нужно охранять». Голосишко Екатарины дрожал, но она не сдавалась. «Введите туда войска и посчитайте, сколько оттуда сумеет выйти. А простые-то «Ваше Величество!» Мандрик явно терял терпение. «Ее Величество умело уводит разговор в сторону. Но мы не должны поддаваться. Введя в опене военное положение, вы поступите весьма мудро. Особенно в свете предстоящей передачи герцогской короны и титула «Достойным слугам вашего Величества». Но нам следует вернуться к доказательствам вины Ее Величества перед короной и королем. Оберпрокурор Калиньяр полагает, Ее Величество осведомлено о предательстве своих братьев, способствовало бегству Августа Штанцлера и изменяло своему супружескому долгу. Рыжий скот замахнулся на ворона? На пару с Калиньяром? С тем все ясно, мстит за сынка. Но мандрик? Мы... Наше мнение таково. Мы рассмотрели? Закатные твари. Чего он там мычит? Он король или корова? Вышвырни манрика вон, дай не пощечину. Вытряси из нее правду, если ты ее не знаешь. Хотя, как это не знаешь? Все знают, а ты нет? Если ее величество виновно, она будет наказана, разродился Фердинанд. Но пока вина не доказана, человек невиновен. Она доказана, ваше величество карина голос короля стал глухим и хриплым поклянитесь здоровьем наших детей что вы невиновны перед талигом и его королем клянусь шлюх врала но она спасала не только себя но и детей луиза на ее месте тоже бы солгала четыре четыреста сорок тысяч раз любая мать будет защищать своих детей хоть с пистолетом хоть в постели с тем у кого этот пистолет есть в гостиной что то зашуршала «Платье Катарины?» «Я исповедовалась своему духовнику во всех своих грехах. Луиза отдала бы один глаз за возможность видеть лица королевы и короля, а мой духовник исповедовался перед его высокопреосвященством. квентин Дорак знал обо всех моих прегрешениях, но он ушел в рассветные сады. «Ваше Величество, по праву Франциска вы — глава нашей церкви. Примите исповедь моего духовника и узнаете все, но...» В голосе Катарины засквозило отвращение. «Господин Манрик не является моим исповедником». «Мы... мы готовы, мы...» «Ваше Величество!» — не отступал Манрик. «Семейство Риго тайно исповедует эспиратизм. Вряд ли ее величество исповедовалось аларианскому священнику во всех своих прегрешениях. Герцог Калиньяр собрал убедительные доказательства тайных встреч ее величества в аббатстве святой Октавии с Игмонтом Огдалом. Мишелем Эппене, Джастином Придном, Оскаром Финшот-Ремейном и Ричардом Огдалом. Вот, значит, как. На ворона Манрих с Калиньером взмахнуться не смеет. Вот и притягивают за уши все, что под руку подвернулось. Игмонт Огдал и мари Эрпри подошли бы больше. Но в отцы малолетнему наследнику покойнички не годятся. Нет. В том, что королева прирожденная шлюха, госпожа Рамона не сомневалась, но королеве Толлиго завести любовника непросто. Вернее, не завести, а скрыть. Про Алву знали все, про других никто не слышал. И не мудрено. Катарина жила в стеклянном ящике. Днем не продохнуть от титулованных баб и камеристок, ночью в смежных с опочевальней Величества комнатах торчат дежурные дамы. Изменишь тут, кошки с две. Остаются храмы. Но и там не особо разгуляешься. «Батисса Моника призналась во всем!» Бросил на стол следующую карту Манрик. «Да», — эхом повторил король, — «Батисса во всем призналась». «А Батисса призналась во всем?» Переспросила королева, и Луизе показалось, что она засмеялась. «Вы говорите, во всем?» «Во всем», — с расстановкой произнес Манрик мать моника проявила благоразумие молчав о встрече со стебаом каллиньяром и попытке этого развращенного юнца изнасиловать свою королеву о да она проявила благоразумие ведь ее допрашивал отец со стебана клевета выкрикнул концельер и стебан собве мертв так же как и многие другие отрезала катарина но юный ричард жив так что один свидетель у меня остался К несчастью, он далеко отсюда, как и наказавший наследника Калиньяров герцог Алва. Пусть канцельер Манрик повторит свои обвинения в присутствии первого маршала Талига. «Я не оскверняла прелюбодеянием святую обитель, я...» Я как могла пыталась уговорить лучших людей Талига сложить оружие, и только из Стебана Коленьяра я приняла, потому что хотела его образумить. У меня сохранились его письма, которые мне подбрасывали. Я надеюсь, что это были подкупленные слуги, а не кто-то из моих дам. В полной тишине раздался стук, словно хлопнула деревянная крышка, и глухой звон. Они здесь, ваше величество. Читайте. Стон Дробь стремительно сменяющихся звуков. Еще один стук. Мягкий, глухой, тяжелый. Катари! Ей плохо! Воды! Камеристка! Где камеристка? Помогите! Главное, она слышала. Теперь бы убраться, по-добру, по-здорову. Луиза Митнули из запиравшуюся изнутри королевскую туалетную выждала, когда мимо двери промчалась дежурная камеристка и выскользнула в небольшой коридорчик для прислуги. Там не было никого. То ли повезло, то ли Манрика заботился. Госпожа Рамона влетела в туалетную для свитских, где незамедлительно сунула два пальца в рот, без колебаний расставаясь с остатками обеда. Если что, у нее прихватил живот, и она просидела полчаса вместе, о коем даму спрашивать неприлично. Чему доказательство? Честно позеленявшая рожа. Тут и врач запутается. Хотя, если кто о ней вспомнил, то это девочки. Разоблачение Луиза не опасалась. Придворные были слишком утонченными, чтобы в столь душераздирающий момент посещать низменные места, а забраться в будуар никто не догадался. Дуры! Госпожа Рамона, придав лицу смущенно расстроенное выражение, вышла в малую столовую. Дверь в большую приемную была открыта, и Луиза видела спины придворных дам и фрейлин. Вдова капитана Лаик прикрыла губы слегка испачканным платком и замерла, ожидая подходящий момент. Двери жемчужной гостиной распахнулись. На пороге появился Фердинанд, и Луиза шмыгнула за спину графини Рафиана. Почтенная дама могла бы заградить парочку Луиз, правда, это имело свои неудобства. Графиня не только закрывала госпожу Арамона от всего мира, но и весь мир от нее. «Мы, — промямлил король, — мы, Фердинанд II, король Талига, выслушали обвинения и оправдания и не были убеждены ни одной из сторон. Мы поручаем канцельеру проверить представленные герцогом Калиньяром доказательства. Наша супруга впредь до выяснения поступает под покровительство его Высокопреосвященства Агния и под ответственность нашей личной охраны. Мы разрешаем нашей супруге взять с собой необходимое количество слуг, а также разрешаем разделить ее одиночество придворным дамам, будь они согласятся сопровождать свою госпожу». Король замолчал. Придворные торчали истуканами, и тут впереди пискнула «Ваше Величество, позвольте мне остаться с Ее Величеством!» «Селина!» «Закатные твари!» Луиза обругала себя последней идиоткой. Можно подумать, она не знала, на что способны влюбленные дурехи. Но теперь деваться некуда. Не бросать же дочку на растерзание, пойманное за хвост кошки и манриком. Луиза торопливо протиснулась вперед, но все равно оказалась не второй, а третий. Айрис стоял рядом с подругой в полной готовности к драке. Огдал, он и в юбке, Огдал. Кто же то сказал первым? Вдова капитана Лаик сделала реверанс. Ваше Величество, я также прошу вашего согласия. Король растерянно моргнул, но трясущихся губах появилась улыбка. Мы... мы разрешаем, и мы... благодарим вас. И Величество... ей стало дурно. «Бедный Фердинанд, бедный, добрый Фердинанд! Как же ему сейчас худо! Узнать, что твоя жена — мерзавка и предательница, страшно! Не знать наверняка — еще хуже!»